«Двести пятьдесят первая ночь. Когда же настала двести пятьдесят первая ночь, она сказала. Дошло до меня у счастливый царь, что мать алла сказала женщинам. Его отец побоялся для него дурного глаза и велел воспитывать его в подвале под землей. Может быть, Евнух оставил подвал открытым, и он вышел оттуда. Мы не хотели, чтобы он выходил из подвала, пока у него не вырастет борода. И женщины поздравили мать алла а мальчик ушел от женщин во двор при доме, а потом поднялся в беседку и сел там. И когда он сидел, вдруг пришли рабы с мулом его отца, и алла спросил их, где был этот мул. И рабы сказали, мы доставили на нем товары в лавку твоего отца, а он ехал верхом, и привели его. Каково ремесло моего отца, спросил алла Твой отец старшина купцов в земле египетской и султана седлых арабов, сказали им. И алла ад вошел к своей матери и спросил ее, «О, матушка, каково ремесло моего отца?» «О, дитя мое», — отвечала ему мать, — «твой отец купец, и он старшина купцов в земле египетской, и султана седлых арабов, и его невольники советуются с ним, когда продают, только о тех товарах, которые стоят самые меньшие тысячи динаров, а товары, которые стоят 900 динаров или меньше, о них они с ним не советуются и продают их сами». И не приходит из чужих земель товаров мало или много, которые не попадали бы в руки твоему отцу. И он распоряжается ими, как хочет, и не увязывает товаров, уходящих в чужие земли, которые не прошли бы через руки твоего отца. И Аллах Великий дал твоему отцу, у дитя мое, большие деньги, которых не счесть. О матушка, сказал Аллах хвала Аллаху, что я сын султана оседлых арабов и что мой отец старшина купцов. «Но почему, о матушка, вы сажаете меня в подвал и оставляете там запертым? О, дитя мое, мы посадили тебя в подвал только из боязни людских глаз, ведь с глаз это истина, и большинство жителей могил умерли от дурного глаза», — ответила ему мать. И алла сказал, «О, матушка, а куда бежать от судьбы? Осторожность не помешает предопределенному, и от того, что написано, нет убежища». Тот, кто взял моего деда, не оставит и меня, и моего отца. Если он живет сегодня, то не будет жить завтра. И когда мой отец умрет, и я приду и скажу, «Я дин сын купца Шамса-ад-Дина», мне не поверит никто среди людей. И старики скажут, «Мы в жизни не видели у Шамса-ад-Дина ни сына, ни дочери». И придут из казны и возьмут деньги отца. Да помилует Аллах того, кто сказал, «Умрет муж, и уйдут его деньги» и презреннейший из людей возьмет его женщин. А ты, о матушка, поговори с отцом, чтобы он взял меня с собой на рынок и открыл мне лавку. Я буду сидеть там с товаром, и он научит меня продавать и покупать, брать и отдавать. И мать Алла-Аддина сказала, «О, дитя мое, когда твой отец приедет, я расскажу ему об этом». И когда купец вернулся домой, он увидел, что его сын Алла-Аддин шамат Сидит подле своей матери и спросил ее, почему ты вывела его из подвала. И она сказала ему, о, сын моего дяди, я его не выводила, но слуги забыли запереть подвал и оставили его открытым. И я сидела, а у меня собрались знатные женщины, и вдруг он вошел к нам. И она рассказала мужу, что говорил его сын. И Шамсаддин сказал ему, о, дитя мое, завтра, если захочет Аллах Великий, я возьму тебя на рынок. Но только, дитя мое, чтобы сидеть на рынках и в лавках, нужна пристойность и совершенство при всех обстоятельствах. И аллах ад провел ночь, радуясь словам своего отца. А когда настало утро, Шамс-ад-Дин сводил своего сына в баню и одел его в платье, стоящее больших денег. И после того, как они позавтракали и выпили питье, он сел на своего мула и посадил сына на мула позади себя и отправился на рынок и люди на рынке увидели, что едет старшина купцов. А позади него ребенок мужского пола, подобный луне в четырнадцатую ночь. И кто-то сказал своему товарищу, «Посмотри на этого мальчика, который позади старшины купцов. Мы думали о нем благое, а он точно порей сам седой, а сердце у него зеленое». И шейх Мухаммед Симсим, -Сим, начальник прежде упомянутый, сказал купцам, «О, купцы!» Мы больше не согласны, чтобы он был над нами старшим никогда. А обычно, когда старшина купцов приезжал из дому и садился в лавке, приходил начальник рынка и читал купцам фатиху. И они поднимались и шли к старшине купцов, и читали фатиху, и желали ему доброго утра, и затем каждый из них уходил к себе в лавку. Но в этот день, когда старшина купцов сел, как всегда, в своей лавке, купцы не пришли к нему согласно обычаю. И он крикнул начальника и спросил его, отчего купцы не собираются, как обычно. И начальник ответил, «Я не люблю доносить о смутах, но купцы сговорились отстранить тебя от должности старшины и не читать тебе фатиху». «А какая тому причина?» — спросил Шамсаддин. И начальник сказал, «Что это за мальчик сидит рядом с тобой, когда ты старик и глава купцов? Что этот ребенок, твой невольник или он в родстве с твоей женой? Я думаю, что ты его любишь и имеешь склонность к мальчику». И Шамсаддин закричал на него и сказал, «Молчи, да обезобразит Аллах тебя самого и твои свойства. Это мой сын». «Мы в жизни не видели у тебя сына», — воскликнул Мухаммед Симсим. -сим. И купец сказал, «Когда ты принес мне замутитель семени, моя жена понесла и родила этого мальчика. Но из боязни дурного глаза я воспитывал его в подвале под землей и мне хотелось, чтобы он не выходил из подвала, пока не сможет схватить рукой свою бороду. Но его мать не согласилась, и он потребовал, чтобы я открыл ему лавку и положил там товары и научил его покупать и продавать. И начальник пошел к купцам. Я сведомил их об истине в этом деле, и они все поднялись и вместе с начальником отправились к старшине купцов, и, став перед ним, прочитали фатиху и поздравили его с этим мальчиком. «Господь наш да сохранит корень и ветку», — сказали они. «Но когда бедняку среди нас достается сын или дочка, он обязательно готовит для своих друзей блюдо каши и приглашать знакомых и родственников от этого не сделал». «Это вам с меня причитается, и встреча наша будет в саду», — отвечал купец. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речь